Эпилог. Арина проснулась на рассвете. Матвей, развалившись на кровати, безмятежно спал рядом. Завернувшись в простыню, девушка выскользнула из постели и на цыпочках покинула спальню. Интуитивно она нашла ванную комнату. Включив теплую воду, Арина посмотрела на свое отражение и ухмыльнулась. Губы опухли от поцелуев, длинные локоны запутались, зато глаза сияли от счастья. Матвей оказался очень нежным, ласковым но в то же время страстным и совершенно неутомимым. А потом она внезапно вспомнила, как в какой-то момент, когда они оба были на вершине наслаждения, муж довольно ощутимо укусил ее. Арина даже зашипела от боли. Девушка, отодвинув локоны в сторону, с удивлением уставилась на полукруглый шрам, который теперь украшал ее шею. Он был едва заметным. И казалось, что ему уже много-много лет. Внезапно в зеркальном отражении молодая женщина увидела мужа, который, прислонившись к дверному косяку, разглядывал её жадным взглядом. «Доброе утро, любимая!» Хрипло произнёс сон, а затем, шагнув к жене, обнял её за талию и прижал к своей груди. «Ты ничего мне объяснить не хочешь?» Арина вопросительно посмотрела на супруга. Тот лукаво улыбнулся, а потом коснулся губами шрама, и по телу женщины пробежала волна лёгкой дрожи. «Теперь каждый волк будет знать, что ты замужем». выдохнул он. «Чего?» – протянула Арина. «Брачная метка для оборотней. Это как обручальное кольцо у людей. Прости, что не рассказал сразу. Просто очень боялся тебя напугать». Развернувшись в кольце мужских рук, Арина заглянула мужу в глаза и вздохнула. «Пожалуйста, лучше заранее предупреждай меня о таких сюрпризах». «Обязательно». – прошептал мужчина, стягивая с тела супруги шелковую простыню. Несколько лет спустя Арина с улыбкой смотрела на близнецов невольно любую Симе. Марк и Савелий были точной копией своего отца Матвея. Маленькие волчата бегали по двору, пугая своими кривками всю округу. «Ребята!» – женщина, махнув рукой, позвала сыновей к себе – Шалопаи неохотно остановились и, вздохнув, побрели к открытой террасе. «Ма!» – протянул Марк. «Так, хватит носиться по двору. Успокаивайтесь уже. Скоро приедет папа и будем обедать, а потом спать». «Ну, ма!» – протянул Савелий. «Так!» – Арина окинула пристальным взглядом насупленные мордахи. «Сейчас вообще пойдем домой». «А на качелях покататься можно?» Чуть наклонив голову в бок, уточнил Марк. «Можно». «Уааааа!» Раздалось в ответ, и мальчишки помчались на детскую площадку. Арина качнула головой и сделала глоток сока. Близнецы-торопыги родились чуть раньше времени, и с тех пор они постоянно куда-то бежали, иначе не скажешь. Мальчишки были настолько подвижными, что на какое-то время Елена Ярославовна переехала к дочери, чтобы помогать ей. Маленькие волчата развивались немного быстрее, чем обычные дети, и поэтому выглядели старше своего возраста. Матвей убеждал, что гиперактивность малышей пройдет, как только проснутся их звери, но до этого оставался еще целый год. Послышался сигнал автомобильного клаксона, а потом молодая женщина увидела машину. Спустившись с террасы, она поспешила навстречу мужу и дочери. Кристина родилась спустя год после их свадьбы. Малышка была белокурой и зеленоглазой, и, к всеобщему удивлению, она взяла от родителей лучшее. От отца – волчью силу, от матери – магию ежевития. Казалось, случилось то, чего, в принципе, быть не может. Это было так странно, потому что из века в век в смешанных семьях рождались только оборотни или только верхти. А тут все ждали, что же будет с девочкой дальше, и Кристина удивила. Когда пришло время первого оборота, в ней проснулась серая волчица. Получается, что впервые в этом мире появилась оборотень, обладающий силой ежевития. К дереву жизни Арина отправилась вместе с дочерью, и духи предков благословили обоих. С того момента природные силы окончательно подчинились девушке, и она наконец-то полностью осознала, насколько могущественной женщины ее рода. Обучением Кристины занялись хранители, заявив, что у нее большое будущее. Матвей же учил дочь знаниям оборотней. Казалось, что этот мир больше ничем удивить нельзя. Но Арина смогла. Спустя несколько лет после рождения дочери у нее и Матвея появились близнецы, оба похожие на отца. Ужасные шалопаи. И опять же, оба обладали древней магией рода Верхтия. Все замерли в ожидании, гадая, проснутся ли в них звери или нет. «Привет». Матвей обнял жену за талию и притянул к себе. И «Я соскучился». «Я тоже», – прошептала она, заглядывая в машину через плечо мужа. «Кристинка уснула», – пояснил он. «Тяжело ей ежедневные занятия утомляют. Хранители совсем забыли, что она всего лишь ребенок». «Наверное, надо поговорить с Леей и Леем». Арина вздохнула. «Хотя они стараются как могут. Ты же и сам знаешь, как им трудно». Матвей согласно кивнул. Мужчины рода Верхте правду принимать не желали. Они привыкли жить свободной жизнью и перемены страшили их. С того момента, как Матвей и Арина поженились, прошло немало лет. А устои в роду менялись медленнее, чем бы хотелось. Но все равно изменения были неотвратимы. «Мама!» Кристина проснулась и, выбравшись из машины, бросилась к ней. «Мама, сегодня хранители мне столько рассказали, ты не представляешь!» Белокурая девочка затараторила и Арина, приобняв дочь за плечи, увлекла ее в дом. Домработница уже накрыла стол к обеду. Усадив Кристину, женщина вновь вышла на крыльцо и позвала близнецов. Последней по ступенькам поднялся Матвей. Приобняв жену за талию, он крепко прижал ее к себе и шепнул. «Люблю тебя». «И я» раздалось в ответ. «Сестра забегала?» Внезапно поинтересовался он. «Нет», – Арина удивленно приподняла брови. «А что?» «Мне Архип шепнул сегодня, что Марьяша ждет ребенка». «Да?» Арина ослепительно улыбнулась. Сестренка выскочила замуж за Архипа, едва ей исполнилось 18 Молодая пара долгое время ждала благословения Луны. И вот, наконец-то, это произошло. «Да». «Наверное, надо организовать ужин», – уточнил Матвей. «Конечно», – женщина улыбнулась. «Сейчас пообедаем и позвоню сестре, а потом и родителям. Хорошие новости всегда радость в доме». Матвей обнял жену за плечи и вошел в особняк. Слушая щебетания детей, он довольно улыбнулся. Когда-то мужчине казалось, что одиночество – его удел. Но в один миг все перевернулось. Арина и дети стали смыслом жизни». Перед сном он каждый вечер благодарил Луну за то, что она в свое время благословила его и послала встречу с избранной. Арина повязала близнецам салфетки на шее, пододвинула к дочери поближе корзинку с хлебом. И, сев за стол, довольно улыбнулась. Все сложилось именно так, как она мечтала. И теперь женщина желала лишь одного – чтобы у ее детей была долгая и счастливая жизнь.